Колесо для белки. Даже в звонках в дверь Соломон утверждался как глава семьи Чесинах, неукоснительно следуя правилам покойной Дарьи сломоновны Маравовым один звонок, Чесиным два, Кушенским три. «Бабуля, деда пришел!» — кричала трехлетняя гулька. Едва в прихожей раздавались два звонка. «Деда, ты что сегодня принес?» «Булочки с маком свеженькие, Катюша еще икры паюстной, в Елисеевском купил». «Сделай гуленький бутербродик». «Ой, слоник, у нее же диатез. Ну, один маленький, пожалуй, можно, ты прав». Дедушка приходил с работы всегда рано, именно за тем, чтобы принести Гуле что-нибудь вкусненькое, а затем отправиться с ней гулять. Он выходил из комитета кинематографии ровно в пять, проходил по Гнезняковскому переулку, по улице Горького, к Елисеевскому и ехал с пакетиком на трамвае по бульвару две остановки до Поварской. Поев, выходил с внучкой на прогулку, зимой кататься на санках с крохотной горки в сквере театра-студии киноактера на Поварской, весной и осенью к Арбатской площади. «Куда? Львов целовать или на метро кататься?» – спрашивал дед. «Сначала львов целовать, а потом на метро кататься», – радостно кричала внучка. Львы были одного роста с ней. Они улыбались ей теми же улыбками, что и ляльки с Аллочкой. И дедушка разрешал ей поцеловать одного из них в нос, тщательно вытерев его носовым платком. После львов спускались в метро. Красота подземных станций гульку не поражала, она не знала, что бывают другие. Ее поражало, что поезд, оказывается, может ехать не только под землей, но и на земле. На новой Арбатско-Филевской линии после станции «Кутузовская» Гулька вставала на сиденье на коленке, прижавшись носом к стеклу в ожидании самого сладкого мегапутешествия, когда поезд вырвется из тоннеля к свету. Алка с Виктором по вечерам по-прежнему корпели над аккордными работами, расходы были немалые. Дом работница дача. Алку продолжала донимать язва, врачи настойчиво отправляли ее на курорт пить минеральные воды. Курорт — это отдых на море, прогулки в белых шляпах с зонтиками в руках по набережной Одессы или Гурзуфа. Это мужчины в канатье с черной ленточкой провинциальные дамы с собачками и женщины, пахнувшие английским одеколоном, пережившие солнечный удар на палубе парохода, идущего по Волге. Ни старшие сестры, ни Алка сыркой не задумывались, куда все это исчезло. До войны никто из них и не мечтал о курортах, а к 60-м Сочи, Алушта и Гурзов стали привычным местом отдыха столичной интеллигенции. Ну да, теперь курорты означали номер на троих в санатории, туалет в коридоре, мужчины в тренировочных брюках и пиджаках поверх маек, в пилотках из газет вместо канатье. Ну что поделаешь, провинция, приехавшая по профсоюзным путевкам. Семья Кушенских не задумывалась о том, как живет провинция – когда и почему из нее исчезли театры, оркестры румынских музыкантов в ресторанах. Виктор Котов помнил, конечно, что в деревне его мать по-прежнему живет без паспорта, а зарплату они с теткой получают трудоднями. Зато сам он с удовольствием открыл для себя, что лето немыслимо без дачи, а теперь, как выясняется, без курорта, примета новой жизни, которую он создал сам, а впереди еще вся жизнь. Алка отбыла в трусковец, Остальные, включая Ирку с Марусей, Милку с семьей, на дачу в деревне Назарьево, через реку от Николиной горы, поселка научной и творческой советской элиты. Виктор, без пригляда Алки, пропадал на футболе с приятелями, засиживался с ними после работы. «Мама, оказывается, пока меня не было, Витя постоянно пьянствовал». «Алла, что же, он не может пойти на футбол или выпить с приятелями? Ты из всего делаешь драму». Защищала Ирка одновременно и зятя, и тетю Катю. «Ах, Ира, скоро одиннадцать, а он все шляется. Как можно этому потакать?» К полуночи мужа все еще не было, Алка погасила свет, заперла дверь и улеглась, сделав вид, что спит. Виктор приехал последней электричкой, долго скребся в окно спальни, тихонько, чтобы не разбудить тесте с «Когда ты прекратишь гулянки?» Алка, наконец, впустила мужа. «Не гулянки!» — заплетающимся языком ответил Витя. «Пальто Гульки покупал, смотри, какое! Шик, блеск, красота!» Утром в зеркале на Гулю смотрела трехлетняя девочка во взрослом пальто темно-сером в мелкую рыбную косточку. Благодарности к отцу у нее не было. Ясно же, что родители, бабушка с дедушкой, существуют исключительно для нее, а уж папа-то тем более. Зато она стоит и не дергается, позволяет ему примерить на себя пальто, Терпит, хоть и жарко. Три следующих года по курортам возили саму Гульку. Море должно было излечить ее от мучительного диатеза. Уезжала она с Соломоном и Катей, а через месяц их сменяли родители, приезда которых она ждала, как манны небесной. С ними было все можно, а с бабушкой и с дедушкой нельзя было ничего. Лето в Анапе Гулька запомнила на всю жизнь как праздник. Запомнила все, но особенно цветной надувной круг, который был только у нее и который купил ей папа. Особенно танцы, где мама, обожавшая танцевать, кружилась с отцом. Особенно то, что в Анапе стояла воинская часть, и на танцы приходили военные с девушками в пышных юбках солнца, с черными лакированными поясами, перетягивающими талию. Гуля видела такое только на картинках в маминых модных журналах. По военной дороге шел в борьбе и тревоге боевой восемнадцатый год. Были сборы недолгие от Кубани до Волги, мы коней поднимали в поход. Их дом был обнесён высоким забором, выложенным на южный манер из камней. Гулька взбиралась на скамью, с нее на стол, стоявший у забора, распевала песни. «Гуля, немедленно слезай! Что за привычка петь на заборе дурацкие красноармейские песни?» — крикнула алочка Но Гуля знала, что делала. а Вдоль их забора шла дорога в центр города, и именно по ней молодые военные проходили особенно часто. Им же нравилось, как Гуля поет военные песни. Она пойдет с родителями на танцы, и, может быть, ее тоже пригласят танцевать, и она будет кружиться с настоящим военным, как девушки в пышных юбках. И вдруг мама заболела ангиной, горло покрылось гнойниками, Через пару дней стало совсем плохо, страшная боль в животе, врачи наставили на больнице, похоже на аппендицит. Алка стонала, лёжа в пропечённой солнцем комнате, а когда Гулька с разбегу вбегала к ней, кричала от боли, которую причиняла ей дрожь дощатого пола. «Гуль, может, и правда в больницу?» Виктору было легче, когда он делился с четырёхлетней дочерью. Он ухаживал за женой, бегал на рынок, варил обеды, успевал сходить с дочкой на пляж. Через два дня живот так же внезапно и необъяснимо гомонился но ангину сменил ларингит со страшным сухим кашлем. У Виктора с Гулькой на пляже украли дочки на особенный надувной круг, она плакала, на танцы они до отъезда так больше не сходили. Когда Танюша Пикайзен исполнился год, все разом вспомнили о довоенной радости летней жизни большой семьей. Сняли дачу на станции Дачная, опять по белорусской дороге. В одном крыле жили Катя и Алка с мужьями и Гулей, в другом Маруся с Пикайзенами и Милкина семья. Костя с Мусей и с дочерью мариной уже студенткой, поселились через дорогу. Алка с Иркой вспоминали жаворонки, старшие сёстры имени Оголиных. Жизнь сделала новый круг, снова в ней появилось всё лучшее, так считали все. Снова мужчины встречались на вокзале после работы, Ехали в электричке, выходили разгоряченные на платформу, где их ждали женщины и немосковские пряные кустой воздух. Снова по вечерам волейбол, а по воскресеньям поход на реку с корзинками для пикника. И уже не Владимир Ильич, а Виктор Котов бегал, изображая коня, таская на плечах поочередно гульку и Танюшку. То лето тоже запомнилось гульке, только не праздником, а впервые испытанным ощущением своей ненужности пусть и случайно. Бабушка с дедушкой уехали на курорт, вставший модным прибалтийский «друскинкай», которые в семье называли просто «друсеники». Хотя дача кишела роднёй, считалось, что за Гулей ухаживать некому, и папа привёз присматривать за ней соседку. Та готовила кое-как, проявлять душевность Гулия не считала нужным, а тётя Мила, тётя Маруся и тётя Ира цацкались только с Таней. Гуля решила с ней тоже поиграть, чтобы все увидели, как она любит младшую сестру. Стала учить ее названием цветов, а Таня укололась розу и в рев. Прибежали тетя Маруся, тетя Ира и стали ругать Гулю. Она ушла плакать к себе в комнату, а там тетя, на которую папа ее бросил, зажав в зубах папиросу, раскладывала пасьянс. Она шикнула на Гулю, чтобы та прекратила реветь. У нее сил нет терпеть ее капризы. «Мамуля, не уезжай, не оставляй меня с ними!» Каждое воскресенье вечером начинался плач. Алка страдала, когда в понедельник рано утром Гулька цеплялась за ее платье с криками «Мамочка, не бросай меня одну!» «Нельзя было оставлять Гулю с твоими сестрами», — выговаривал Катя сломон по приезде. «Говорил тебе, ничего хорошего из этого не выйдет. Маруся любит только себя, Таня для всех особенная, дочь великого скрипача, а наша Гуленька — деревенщина». Слоник, что ты фантазируешь? При таком-то отце. А Милка всем поддакивает, лишь бы все было тихо, и мы сию не мешали в шахматы с Мишкой играть. К концу лета в гости приехала старшая сестра Татьяна Степанна. Ей было уже под семьдесят, женщина она была грузной, страдала одышкой. Николай Васильевич Чурбаков давно умер, но Таня и слушать не хотела сестер, уговаривавших ее перебраться в Москву. В Херсанове она по-прежнему оставалась великосветской дворянской дамой. Хотя Татьяна Степановна куда больше младших сестер придавала значение происхождению, она сразу полюбила Котова за широту и удаль, за умение выпить и повеселиться, за добрый нрав, как у покойного Чурбакова. Вечера теперь затягивались за полночь, после ужина непременно с парой рюмок водки В отличие от сестер, Татьяны Степанны не было предрассудков в отношении алкоголя, сказывалась жизнь с военным хирургом. Садились за преферанс, и главными за закоперщиками были именно Виктор Котов с Татьяной Степанной, оба заядлые преферансисты. Для компании брали Катю или Моисея, кто с нами сегодня пулечку распишет. «По копеечке завист, не деньги, конечно, но хотя бы символически», приговаривала Татьяна Степанна, сдавая карты. Если без денег каждый будет играть, как бог на душу положит, что же за игра получится? Играли азартно, били взятки с отсягом, сыпали поговорками «Хода нет, ходи с бубен», «Нет хода невестуй», «Под игрока, семака», «Подвис за стуза». Ежели кто заказывал мизер, а в масти не было семерки, непременно надо было всучить паровоз, не меньше четырех взяток, чтобы неповадно было. Съехали с дачи в тот год поздно, Вестибюль на Большом Ржевском ждал их возвращение чтобы вобрать в зеркала привычные отражение поворачивать их друг к другу лучшими, родными и любимыми сторонами. Никто не замечал невидимых глазу трещинок, возникавших в толще стекол, скрытые за отражающей жизнь поверхностью. Разве что-то менялось? Соломон, как всегда, брюзжал, Маруся, неслышной тенью, ходила по квартире, Милка хлопотала на кухне, Катя суетилась, стараясь всем угодить. Ни старшие сестры, ни алочка с Иркой и Мишкой, выросшие подле сестер, не мыслили о себе жизни друг без друга. Оба Виктора, надо же, и Ирка, и алочка вышли замуж за Викторов, несмотря на свои столь не характеры, давно стали родными. Жизнь менялась, в зеркалах отражались неведомые старшему поколению образы, манившие Алку с Иркой и их мужей. Но тем дороже было то, что, казалось, никогда не исчезнет из их жизни. Их квартира в доме с зеркальным вестибюлем, восемь столов на кухне, звуки музыки в длинном коридоре, неизменное дачное лето. Ирка преподавала в Гнесинке. Виктор Пикайзен чуть свет начинал заниматься. Потом уходил в консерваторию на репетиции, возвращался и снова брался за скрипку. Алка с Виктором после нескольких разочарований нашли, наконец, новое жилье, на этот раз шикарное. Две смежные комнаты у красной пресни. По воскресеньям Виктор с утра отправлялся на Тишинский рынок, чтобы приехать на Ржевский не с пустыми руками и не слышать брюзжания Соломона, что Катя везет всю нашу семью на своем горбу. Одевал гульку, потуже затягивая ремешок на пальтишке, чтобы не поддувало, и неизменно вел ее в зоопарк. Первым делом надо было покататься на пони, запряженном в тележку. «Папа, папа, сколько кругов?» — кричала Гуля. «А сколько ты хочешь?» «Много!» Виктор вручал кучеру билетик на один круг, а в руке у него развивалась бумажная лента. Гулька ехала круг за кругом, другие дети высаживались, а ее папа отрывал все новый билетик, и лента в его руке не кончалась. Отец блаженствовал, не отказывая себе ни в чем. После зоопарка вел дочь в кафе-мороженое в высотке и, наконец, на красную пресню где алочка отлеживалась по воскресеньям, поднимаясь лишь к их приходу. В квартире жило огромное число фарфоровых фигурок. Все звери, какие только бывают в мире. Мальчики и девочки с флейтами, лейками, бубликами, барашками. Голи разрешали играть с фигурками, она била их нещадно, но никто, даже хозяйка, ее за это не ругал. Но главное, в квартире была и живая белка. Папа показывал ей такую же витриню зоомагазина на Арбате. Они долго стояли вместе, разглядывая крутящееся колесо, в котором без устали, иногда даже вниз головой, бежала и бежала белка. Гулька никогда не могла вдоволь наглядеться на белку, живущую в колесе. А то, что так бывает не только в витрине зоомагазина, но и дома, ей и в голову не приходило. Клетка стоит себе на окне, белка перебирает лапками по прутикам, а колесо все версится, и зверек все бежит, и смотреть на это можно бесконечно никуда не торопясь.